Часть 3. Беглец. Глава 1. Капризная жизнь Горького, разумеется, не сводилась к литературным и политическим дискуссиям. Это был, наверное, первый период в его биографии, когда он мог позволить себе просто жить, не отвлекаясь на необходимость постоянно поддерживать имидж нового классика, пролетарского прозаика, борца, народного героя и так далее. Здесь его мало кто знал. Знали, что русский писатель высланный царём, знали, что не бедный и щедрый гость, но представления эти были самые общие. Здесь не было российского ревнивого и придирчивого досмотра, не было постоянной слежки. А достаточно ли Горький равен себе, не обуржуазился ли, не забронзовела ли? Это вообще очень русская особенность, дающая на всякого местного жителя как атмосферный столб. В несвободных сообществах все особенно внимательно наблюдают друг за другом. Не даст ли кто слабыны или промашки, которые потом можно будет использовать для доминирования, для своевременного попрёка. А горькому многого не прощали. Славы, денег, чистой репутации он не был замечен в компромиссах с правительством, много помогал нуждающимся, тщательно выстраивал образ. В России каждый заметный и известный человек в особенности, живет под прицелом тысяч недоброжелательных глаз. Мало кого из русских классиков так любили, но и мало кого ненавидели как Горького. В Италии он расслабился. Здесь каждый мог вести себя как ему угодно. Любимым развлечением тут была рыбья охота. Так называли рыбалку, поскольку на обычную рыбалку она походила мало. На леску тут удили только мальчишки. Они и сейчас вас охотно научат, как учили Ленина, удить на палец. Дринь-дринь. Серьёзные рыбаки ловили акул, и это было мероприятием рискованным и долгим. Михаил Кацубинский, украинский писатель, любимец Горького, он и в самом деле был отличным прозаиком. Сегодня его направление называется магическим реализмом. Описывал капризную рыбалку так: Попадаются маленькие и большие акулы. Последних должны убивать в воде, потому что вытаскивать их живыми в лодку опасно, могут откусить руку или ногу. Каких только рыб не наловили. Наконец вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула, бьёт хвостом. Раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместилась бы две человеческие головы, и светит и светит зелёным дьявольским глазом, страшным и звериным. Её нельзя было вытащить, её обмотали верёвками, били железом и привязали к лодке. Иная акула, как описано в воспоминаниях художника Бродского, утаскивала лодку от берега на километр. Её добивали в море и назад волокли на буксир. Акулие сердце преподносили наиболее почётному гостю, и оно, уже вырезанное из туши, билось ещё часа два. После охоты принимались за каприйскую уху, много пили. Горький отличался способностью никогда не пьянить и купались. Он не очень любил это занятие, смотрел с берега. Для большинства российских прозаиков эмиграция была тяжёлым испытанием из-за непроходящей ностальгии. Случай Горького однако и здесь был несколько иным. Он хорошо знал Россию и не с лучшей стороны. Он держался довольно долго. Несмотря на свой отзыв об Америке как о нелейшей стране, в которой кожа на спине может лопнуть от смеха, признавал в письмах, что в России сейчас хуже, тошней о предстоящей поездке по Европе думал с радостью. В первые каприйские годы мы не найдем в его письмах никакого умиления, никакой тоски при воспоминании о родине. Лучшим из того, что написал он о России, многие, в первую очередь Корней Чуковский, признавали повесть «Городок Акуров», написанную в 909 и опубликованную в 2010 году. Эта вещь действительно особняком стоит в горьковском творчестве. С неё, пожалуй, зрелый, горький и ночной. Она в чём-то сродни Бунинскому Суходолу, поэма в прозе, бессюжетная, подробно внимательная, воспевающая и мифологизирующая самый заурядный рутинный провинциальный быт. Но и здесь чистой ностальгии, тем более умиления нет и следа. Есть попытка хоть и издале разобраться в том, что такое Россия. Этот вопрос всё время задают себе герои, провинциальные мудрецы, чудаки, силачи, лентяи и пьяницы, гулящие девки, но ответа у них нет. Да и автор молчит, и Бог не спешит с пояснениями. Всё есть красота, выдумка, сила, В Горьковском Акурове процветает древний промысел. Там вяжут удивительной красоты шерстяные платки, шали, платья. Весь базар завален пёстрыми и тёплыми чудесами, и сам Акуров пёстрое пятно на серой русской равнине. А жизни нет. Жить, по Горьковски говоря, некуда. Этой неприкаянностью, скукой, тоской томится всё акуровское население. И заглушите эту тоску бесцельности нельзя ни водкой, ни любовью, ни драками, хотя ничем из этого набора окуровцы не пренебрегают. Правду сказать, этот яркий, душный, бессмысленный быт написан здесь у Горького не просто убедительно и пластично, но и музыкально, с той великолепной и экономной точностью, какой в его ранних сочинениях не встретишь. Был конец августа. Небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю жёлтый лист. Где-то каркали вороны отсревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по касткам и бочкам. Это почти стихи, тут и ритм, и звукопись. Бухали бондари по бочкам и такие пейзажи в повести чуть ли не на каждой странице. Портреты персонажей впервые скупы, и при том запоминаются мгновенно. Многие критики сетовали на то, что Горький берет количеством, что героев у него больше, чем нужно, и это тоже очень русское. В России полно людей, чувствующих себя лишними, они ни к какому делу не пристроены, потому что и дел достойных мало. И нет того общего замысла, который бы всех выстроил и каждому отвёл роль. В горьковской прозе действительно тесно от случайных людей, как в вагоне третьего класса, но в Акурове все они впервые на месте. За каждым тип и каждый обриссован двумя тремя исчерпывающими штрихами. Фабула повести сводится к трём событиям: это японская война, прекращение почтового сообщения с Акуровым, Куча-то вдруг задержалась, и город ощутил себя отдельным от России. А ближе к концу убийство Семена Девушкина, молодого поэта, немного юродивого. Задушил его из ревности Вавила Бурмистров. Одновременно в пятом году доходит до Курова манифест «Всем свобода вышла». По случаю этой свободы в городе начинается то же, что обычно – драка, приходившаяся обычно на Михайлов день. Примечательно, что провинциальная Россия дана у реалиста Горького теми же красками с совпадением многих деталей, что и у сновидца символиста Слагуба в «Мелком бесе». Тут и скука, и жестокость, и красота, и пестрота, и небывалое буйство фантазии, иногда изощренно-садистской, иногда празднично-творческой. И все это без смысла и выхода, без движения. А Куровская тема продолжается у Горького, В жизни Матвея Кожемякина, в самом большом его романе, до жизни Клима Самгина